14. На первой неделе поста наша школа говела. Маман разъясняла мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди. Я не знал, как мне быть, потому что признаваться отцу Николаю в грехах мне казалось не очень удобным. Поэтому я очень рад был, когда он сказал нам, что не будет терять много времени с приготовишками, и, собрав нас под черным передником, который он поднял над нами, велел нам всем за раз исповедаться мысленно. Быстро наступила весна. В воскресенье перед страстной неделей в училище состоялось душеполезное чтение. Я был там с маман. Был волшебный фонарь, и отец Николай, отгороженный ширмой, читал о последних днях жизни Иисуса Христа. Освещенный свечой, он был виден сквозь ситец. Когда мы шли к выходу, кто-то окликнул нас. Мы обернулись. Горшкова кивала нам и делала знаки. В Баа и с Ларнетом она была очень внушительно. Она расспросила меня об успехах и сказала, что теперь будет жить ближе к нам, потому что переменила приход. Разговаривая, она меня тронула за подбородок. Нас вспомнила в Витебске дама, приезжавшая к нам, когда умер отец. На открытке с картинкой, называвшейся «Ноли «No Митангере, она нас поздравила с Пасхой и сообщила нам, что ее дочь вышла замуж за господина из немцев, помещика, и что они уезжают в Имение, и сама она тоже собирается двинуться с ними. Уже начинались экзамены, был светлый вечер, деревья цвели. Сидя в садике, я повторял просложение. Открылось окно, и маман позвала меня в дом и велела проститься с Александрою Львовной, которая отправлялась на Дальний Восток. Она была в форме сестры, торопилась и пила, наливала в два блюдечка. Пусть остывает скорей. «Завоюйте их», — говорила Маман, — «и тогда у нас чай будет дешев». На лето Кармановы переехали в Шавские Дрожки, и после экзаменов я и Маман побывали у них. С парохода «Прогресс» нам видны были дамбы и крепость. Оркестр, погрузившийся на пароход вместе с нами, играл. Когда он умолкал, господа возле нас толковали об Англии и осуждали ее. «Христианский народ», — говорили они, — «а помогает японцам». Действительно, пожимая плечами, обернулась ко мне и поудивлялась Маман. Я смутился». На книге про Маугли напечатано было, что она переводная с английского, и я думал, поэтому что Англию надо любить. Инженерша и Серж вышли встретить нас. Праздничной мы прошли через парк. Разместясь на эстраде, наш оркестр уже загремел. Встали славочек дамы в корсетах, в кушаках со стеклярусом и твердых прическах с подложенным под волосы валиком и пошли по дорожкам. Мужчины в бородах и усах, в белых форменных кителях сопровождали их. Серж поклонился одной из них и сообщил мне, что это нотариусиха, Конрадиха фон Сапарель. За заборчиками красовались шары на зеленых подставках и веранды с вестончиками из парусины. На кухнях стучали ножи. В гамаках под деревьями нежились дачницы. Бегая и пререкаясь, друг с другом девицы и мальчики играли в крокет. Расставаясь, Кармановы попросили маман заходить иногда на их городскую квартиру, чтобы быть уверенными, что Чеплинский сторожит ее тщательно. В тот же вечер мы завернули туда. Мы застали Чеплинского спящим. Набросив пальто, он впустил нас, и мы обошли с ним все комнаты. Он пригласил нас к окну и значительный указал нам на сад. Под каштанами, где всегда пели няньки, сидели подвальные. «Пользуются», — пояснил он нам мрачно, что господа поразъехались. Мы рассказали об этом Кармановым, и они написали контороку, чтобы он принял меры. Недолго я оставался без дела, маман сговорилась с Горшковой, я стал ходить к ней учиться немецкому, чтобы к началу занятий в училище что-нибудь дознать. «Вас из диктовала Горшкова, и пока я писал, подходила ко мне. Примечание «Что? Что? Немецкий». Я запрятывала руки, и она не могла захватить их. Задумавшись, она иногда принималась смотреть на меня, раз в передней, Она мне сказала, что Плева убит, и расстроенная, быстро набросясь, схватила меня и потискала. Изредка я встречался со Стефанией, кланяясь ей, я принимал строгий вид, и она не осмеливалась заговорить со мной.